Глава седьмая Проезжая мимо сенного рынка, я вспомнила о двоюродном брате Михаила. Конечно, семи часов еще не было, но я на всякий случай свернула к дому Антиповых. И сделала это не зря. В палисаднике копошилась какая-то женщина. Она дергала редиску. «Здравствуйте», — обратилась я к ней. но она не отреагировала на мое приветствие. Пришлось повторить. «Добрый вечер!» «Вам кого?» Не слишком дружелюбно спросила молодая женщина в цветастом трикотажном халате и прижала к себе пучок корнеплодов так, будто я собиралась его у нее отнять. «Я ищу свою сестру Машу. Она встречается с вашим родственником Мишей Антиповым». «И что?» Сурово спросила хозяйка. «Я ее ищу. Может, она была у вас вместе с Мишей?» «Была», — подтвердила женщина, подойдя к калитке. «И что дальше?» «Хотелось бы знать, где она сейчас». «Ничем не могу вам помочь», — сказала, как отрезала Антипова и отвернулась от меня. «Не знаете или не хотите говорить?» — уточнила я. «Я вас первый раз вижу, поэтому ни о чем разговаривать с вами не собираюсь». Не оборачиваясь, заявила хозяйка, после чего быстрым шагом направилась к дому. Дав себе несколько секунд на размышление, какой линии дальше придерживаться, я решила остаться пока Машиной сестрой. «Ну подождите, мне очень надо с вами поговорить!» жалостливо крикнула я. «Понимаете, Машка пропала!» «Даже не звонит! Теперь мне от родителей влетит за то, что я за ней не доглядела!» Женщина дошла до крыльца, взялась рукой за поручень. Немного постояла, потом оглянулась и буркнула. «Ладно, проходите!» Я нащупала задвижку, открыла калитку и вошла. Антипова стояла, понурив голову, как будто была в чем-то передо мной виновата и теребила несчастный пучок редиски. Мы зашли в дом, там было чисто, уютно, но бедно. Хозяйка сильно нервничала, не зная, как себя вести со мной. Было ясно, что она не рада моему визиту, но, как не хотела воспротивиться обстоятельствам, не смогла. Меня зовут Таня. А вас? спросила я после минутного молчания. Ира, ответила Антипова и положила наконец редиску на стол. Я так и знала, что кто-нибудь рано или поздно придет за деньгами. Такое счастье только в кино бывает. «О каких деньгах вы говорите?» – удивилась я. «А вы будто не знаете», – горько усмехнулась она. «Вы же из-за денег ее ищете». «Нет, я ищу именно Машу, а не деньги». «Но она же их из семьи взяла, хотя нам сказала, что это ее личные деньги». «Наследство от бабушки». «Ой, наверное, вы точно ничего не знаете, а я дура проговорилась. Ваша Маша очень хорошая девочка. Добрая, внимательная и нежадная». «Но я вам уже ничего не отдам. Слышите, ничего? У меня этих денег уже нет!» Вдруг крикнула Ира. Она бросилась на кровать и забилась в истерике. Ситуация, надо прямо сказать, была для меня неожиданная, поэтому я немного растерялась и дала себе какое-то время на размышление. Прислушавшись к бессвязным выкрикам рыдающей Ирины, я поняла, что Мишина подружка буквально спасла семью от какой-то страшной беды и в связи с этим представлялась ангелом во плоти. «Ира, вы ошибаетесь. Я не собираюсь забирать у вас деньги». Повторила я. «Меня интересует только Маша. Я должна ее срочно найти». Я пересказала Ире знакомую историю. Завтра приезжают с курорта родители, и младшая сестренка должна быть к их возвращению дома. Понимаете, мы люди не бедные, но нравственные принципы у нас все таки присутствуют. «Таня, ты хоть слышишь, что говоришь?» «Да, действительно, выдала какой-то каламбурчик». Получается, что состоятельные люди в основном беспринципные и аморальны, а мы — редкое исключение. Да и кто такие мы? Никаких нас не существует. Есть отдельно взятое я, частный детектив, и все остальные тоже по отдельности. Кира Леонидовна — моя клиентка, Маша — ее приемная дочь-беглянка, Миша. «Вы правда не хотите забрать деньги обратно?» Уточнила Ира, всхлипывая. «Да, и если надо, то я могу дать вам еще», сказала я и озаботилась тем, какая сумма удовлетворит Антипову. «Нет, нам пока хватило двадцати пяти тысяч». Моя челюсть слегка отвисла. «Это что? Шутка такая? С какой стати Баранова такую сумму отвалила семье Мишиного двоюродного брата? И вообще, почему она принимает такое деятельное участие в его жизни? Одна история с ментами, чего стоит. А это так неслыханной благотворительности. Двадцать пять тысяч! С ума сойти можно! А я хотела Ирине пятьсот рублей предложить. Вот уж опозорилась бы. Да, Машенька действительно щедрая девочка. Если она будет такими деньгами разбрасываться... то через неделю пластиковая карточка папочки окажется пустой. Впрочем, это неплохо, останется без денег и быстрее вернется домой. Но тогда я зачем всем этим занимаюсь? Затем, чтобы возвращение блудной дочери состоялось как можно скорее, причем желательно, чтобы не вся шестизначная цифра была к этому времени потрачена. Но, кажется, Маша назло родителям решила как можно быстрее спустить все деньги. «Ну что вы так на меня смотрите?» Ирина поднялась с дивана и подошла к зеркалу. «В конце концов, она же не просто так нам денег дала, а машину нашу, так сказать, купила. Конечно, копейка уже такая старая, но если Маша оценила ее в 25 тысяч, значит, она того стоит. У нее же кузов луженый. «Мы бы ни за что продавать машину не стали, но Алёнке очередную операцию надо делать». «Алёнка это кто?» «Дочка наша». «А что с вашей дочерью?» «У неё очень тяжёлая травма. Ей уже сделали две операции, теперь вот третьей готовят». «Мы и в Тарасов из Калиновки переехали, чтобы быть к дочке ближе. Она ведь второй год уже здесь в ортопедической клинике лежит». сказала Ирина и посмотрела на мою реакцию. Конечно, я не была лишена чувств сострадания и гуманизма, но дело есть дело. Моей первоочередной задачей было найти Марию Баранову, а уже затем предотвратить крупные траты с пластиковой карточки. И расскажите мне, пожалуйста, Миша и Маша в Калиновку поехали? Не знаю. Да, наверное, в том направлении. «Михаил умеет водить машину?» «Да, как с армии пришел, сразу учиться стал. Скоро год, как он права получил». «Опишите вашу машину. Жигули вишневого цвета, а номер Н129АК. А какие у них планы?» «Не знаю, хотя они, наверное, пожениться собираются. Мне показалось, что они очень любят друг друга». «По крайней мере, наш Миша очень любит вашу Машу. Они так подходят друг другу». «В каком смысле?» «Внешне», — сказала Ира и задумалась. «А вот по происхождению, наверное, не очень. Он ведь парень деревенский, а Маша городская, с высшим образованием. Ваши родители, наверное, будут против их брака. Жаль, если так». «Скажите, а у Миши есть мобильный телефон?» «Есть?» Ира кивнула. «А номер знаете?» «Знаю, только Миша почему-то не отвечает на звонки. Вы хотите, чтобы я вам его сказала?» «Да, именно это я и хочу». Я вбила в память своего телефона Мишин номер, который назвала мне Ирина. Затем задала ей еще несколько вопросов. Почувствовав, что никакой угрозы от меня не исходит, Ира охотно мне отвечала. Но когда я стала интересоваться, что за конфликт у Миши с родителями, Антипова замкнулась. Она даже зубы стиснула, чтобы не проговориться. Я подумала, что нет смысла заставлять несчастную женщину раскрывать семейную тайну, а надо быстрее ехать в Калиновку и на месте во всем разбираться. «Ладно, Ирина, я, пожалуй, уже пойду. До свидания», — сказала я, чем страшно обрадовала Антипову. Около калитки я столкнулась с хозяином, двоюродным братом Михаила. Это был высокий и тощий мужик, лет тридцати с небольшим. Ира не стала нас представлять друг другу. Она даже поспешила поскорее выставить меня со двора. А Лёшу позвала в дом, срочно что-то там посмотреть. Антипов был типичный подкаблучник. Я посчитала, что он ничего нового мне не скажет и не стала навязывать ему. свое общество Я решила не откладывать поездку за город на завтра вообще-то мне надо было быть в калиновке еще вчера, тогда бы я смогла встретить там влюбленную парочку вовсе не обязательно тотчас возразила я сама себе для того чтобы поймать надо сначала отпустить, а если очень постараться, то дистанцию времени можно быстренько сократить. Я выехала на трассу и стала выжимать из своей девяточки максимальную скорость. Придорожные столбы проносились мимо меня с головокружительной быстротой. Мелькали бетонные козырьки автобусных остановок и указатели с названиями деревень и рабочих поселков, которые я не успевала прочитать. Примерно на середине пути, неподалеку от села Отчина, Я заметила автозаправочную станцию и решила, что не помешает залить бензинчику. Кто знает, когда будет следующая заправка, а на оставшихся пяти литрах далеко не уедешь. Тем более эта АЗС была вполне цивильная, даже с автомойкой и мини-маркетом. Мальчик в красном комбинезоне обслужил меня по высшему разряду. Даже не думала, что в такой глубинке можно встретить достойный сервис. «Приятно». Очень приятно. Легкое чувство голода уже давало о себе знать, и я решила воспользоваться удобным случаем и заскочила в мини-маркет, дабы купить там что-нибудь на ужин. «Здравствуйте». Пухленькая продавщица меня тоже не разочаровала. Она была приветлива, аккуратна и симпатична. Я пробежала глазами по полкам и пришла к выводу, что ассортимент беден – а цены практически такие же, как в городе. «Мне, пожалуйста, апельсиновый сок и чипсы», сказала я, немного подумав. «Может, вам гамбургер сделать?» приветливо предложила продавщица. «Сделайте», согласилась я, купившись на ее милую улыбку. «А кофе?» «Нет, лучше минералки без газа, а сок и чипсы возьму с собой», ответила я. Расплатившись, я отошла к окну и стала ждать, пока в микроволновой печи согреется булочка. В магазин зашел парень в комбинезоне и тоже заказал себе гамбургер. Слушай, Иван, ты вчерашнюю парочку помнишь? тихо спросила его продавщица. Ну, ту, что все целовалась. Нет, не помню. Я больше на машины смотрю. А почему ты спрашиваешь об этом? Ой! Продавщица тяжело вздохнула. Я им вчера позавидовала, а они с моста вчера в речку упали. «Погоди, это ты про кого говоришь? Про тех, что на серебристой Ауди были? Эти нервные...» «Нет, Ваня, на Ауди семья с ребенком была. А я тебе про молодежь говорю. Они тут зашли ко мне, встали перед прилавком и целовались минут пять. У меня аж очередь образовалась. «Девушка, возьмите, пожалуйста, ваш гамбургер». Крикнула она мне. «Спасибо», — сказала я и взяла свой скромный ужин. «Иван, неужели ты их так и не вспомнил?» Не унималась продавщица. «Но ну, она еще такая рыженькая была, а он невысокий такой, светленький, смазливенький, губки пухленькие». «Я аж перестала жевать. Неужели речь идет о Маше и Мише?» Выходит, их путешествие в родные пенаты Антипова так быстро... А главное, так трагически завершилось. «А, это та рыженькая с конопушками, которая за бензин по кредитке расплачивалась? Да, помню. Вроде крутые, а жигуленок старый при старый. А что, ты говоришь, с ними случилось?» Ради праздного любопытства уточнил молодой человек в красном комбинезоне. Скорби и сострадания в его голосе не слышалось. «С моста в речку упали!» Сказала продавщица, поливая сосиску кетчупом. Мы вчера всю ночь там торчал. Пока машину доставали, пока то, пока все. Ван, тебе горчички, как всегда, побольше. Конечно. Тогда бери, сейчас кофе налью. Иван за раз откусил пол гамбургера и, вероятно осмыслив произошедшее, изрек: Да, место там гиблое. Каждый год три-четыре тачки в воде оказываются. Перед мостом же тормозить надо, а кто не знает, так с поворота на всей скорости на мост заехать пытается. На знаки никто не смотрит. «Извините, пожалуйста». Я вклинилась в диалог продавщицы и заправщика. «Я вот хотела...» «Что, кофе все-таки сделать?» Спросила продавщица. «Сейчас мигом». «Нет, спасибо. Я не пью быстрорастворимый кофе». «Скажите, а они живы?» «Кто?» Продавщица удивленно заморгала. «Я случайно подслушала ваш разговор. Вы говорили о дорожно-транспортном происшествии на мосту». «Ах, вот вы о чем. «Нет, девушку рыжую вообще не нашли, а парня мертвым вынули. Оно и понятно, он в воде больше часа пробыл». «Ну, вы так не расстраивайтесь. Парапет на мосту уже заделали. Если тихо ехать будете, то с вами ничего плохого не произойдет. «Отремонтированный парапет никоим образом не мог меня успокоить. Я отказывалась верить в то, что дочь моих клиентов мертва, поэтому ухватилась за последнюю надежду и уточнила. «Вот вы сказали, что тело рыжей девушки не обнаружили. А может, ее в машине совсем не было?» «Девушка, а почему вас это так заинтересовало?» — осведомился заправщик. «Вы ту парочку знаете, да?» «В какой-то мере. Я их ищу». Положив недоеденный гамбургер на прилавок, я полезла в сумку, достала Машину фотографию и показала продавщице. «Вы про нее говорите?» «Да, про нее», — подтвердила женщина. «А вы все-таки им кто?» — поинтересовался молодой человек. «Я им, да и вам тоже, частный детектив», — ответила я. «Поэтому давайте до конца проясним ситуацию». «Откуда вы знаете о трагедии на мосту?» «Мой муж здешний участковый», — сообщила продавщица. «Он вчера уже домой с работы пришел, на редкость раньше обычного. А тут звонок. На мосту ЧП». Так Коля собрался и поехал на мост, а домой вернулся уже под утро и сказал, что вынули из речки вишнёвые «Жигули» первой модели. А я сразу вспомнила, что вечером у нас заправлялась такая машина». но этих влюбленных трудно было не запомнить. Так и жались друг другу, так и целовались. «Скажите, а номерной знак этой машины муж вам случайно не говорил?» Заправщик доел гамбургер, допил кофе и, сославшись на то, что у бензоколонки остановилась машина, ретировался к выходу. «Нет, номер машины муж мне не называл. Зачем? Я сама догадалась, что это за машина». Я Коля сказала, что в «Жигулях» должна была быть еще и пассажирка. Муж это не отрицает. Он считает, что она пыталась выбраться. Ей даже дверь со своей стороны удалось открыть, но... Продавщица тяжело вздохнула. Наверное, попала в водоворот и все. Такие молодые, им бы еще жить да жить. А вы не подскажете, как мне найти вашего мужа? «Зачем?» – насторожилась женщина. Я же говорила вам, что я частный детектив, и как раз искала этих молодых людей. Да? Продавщица смерила меня недоверчивым взглядом. Вообще-то Коля говорил, что личность утопленника установить надо. Документов никаких ни при нем, ни в машине не нашли. Сейчас я позвоню мужу. Продавщица вынула из кармана мобильник и стала нажимать пухленькими ухоженными пальчиками на кнопки. «Коля!» Это я. Тут такое дело. Сыщица из Тарасова у нас на заправке остановилась. Она как раз искала вчерашних утопленников. Да. Нет. Она хочет с тобой встретиться. Ты сейчас где? Еще в конторе? Хорошо, сейчас я ее к тебе подошлю. Да, молодая и симпатичная. Заведешь с ней шашни, и я тебя убью. Девушка, это и вас тоже касается. Последнюю фразу продавщица сказала с обворожительной улыбкой, но по ее глазам я поняла, что это вполне серьезное предупреждение. «Успокойтесь. Заводить шашни с вашим мужем я не собираюсь. Пообещала я со всей серьезностью. Лучше объясните, куда ехать». «Поезжайте прямо. Там будет указатель на отчина и поворот. Сразу за поворотом мост. Скорость сбавьте, дабы чего не вышло». «По мосту проедете, а там до отча на рукой подать. Где милицейский пункт находится, спросите у кого-нибудь. А мужа моего Николаем Анатольевичем зовут». «Я это запомню». Минут через десять я была уже на том злополучном мосту, где вчера поздно вечером произошла трагедия. Заправщик не преувеличивал, сказав, что место это гиблое. И дорожные знаки, по-моему, не могли спасти положение. Надо было что-то делать с подъездом. Возможно, стоило разровнять насыпь, чтобы мосток был виден издалека, а не только тогда, когда до него остается два метра. Удивительно, что за год только три-четыре машины не вписывались в поворот и летели в речку. Если бы я не была предупреждена, то не исключено, что увеличила бы печальную статистику». Но Антипов же наверняка не раз ездил по этой дороге домой, пусть не за рулем а пассажиром рейсового автобуса. Почему он не проявил элементарную осторожность? Может, он отвлекся на Машу, или старая копейка на этом месте показала новому хозяину свой вредный характер? Проехав мост, я остановилась и вышла из машины. Местность показалась мне довольно живописной. Речка с камышами... «Белые березки вдалеке». Я прошлась вдоль одного берега, надеясь обнаружить хоть какие-то следы, оставленные Машей. Но ничего такого на глаза не попалось. «Таня, а что, собственно, ты собиралась здесь найти?» Мой взгляд вдруг уперся в старую рваную кроссовку, лежащую под ивой, наверное, уже много дней. Потом он зацепился за какую-то синюю тряпку, висящую на другом деревце. «Дорогая, ведь ты даже не знаешь, во что Маша была одета и обута». Могла бы, между прочим, об этом у жены участкового поинтересоваться. Я осознала, что совершила промах, но оправдала себя тем, что новость, которую продавщица поведала заправщику, просто оглушила меня. Но не ожидала я такого трагического поворота событий, и все тут. Тем не менее, осмотр места происшествия был продолжен. Я постояла на мосту, внимательно всматриваясь в водную гладь с обеих сторон, и поймала себя на мысли, что ищу Машенькин труп, который мог всплыть уже после того, как закончились здесь следственные действия. Но ничего не обнаружила. На другом берегу, который я тоже исследовала в поисках улик, я нашла лишь глубоко въевшиеся в грунт следы от гусеничного трактора. Вероятно, с его помощью и вытащили из воды вишневые жигули. Мальчишки, ловившие на речке рыбу, тоже ничего интересного рассказать мне не смогли. Они не были свидетелями ДТП, а с чужих слов знали еще меньше, чем жена участкового. Я облазила все прибрежные камыши, но ничего интересного не нашла. Это обстоятельство давало мне смутную надежду на то, что Маша Баранова жива. Надо сказать, мост был не такой уж высокий, да и речка показалась мне не слишком глубокой. Может, Баранова все таки спаслась? Я по своей натуре оптимистка, поэтому решила остановиться на версии, что Маша выплыла и самостоятельно выбралась на берег. А вдруг ребятки поругались, и Баранова ушла от Антипова. Он остался в машине один и, будучи в расстроенных чувствах, попал в аварию. А потом, это ведь могла быть совсем другая копейка, пусть и вишневого цвета. В общем, пока труп Барановой не найден, надежда еще остается. Село Отчина находилось справа от березовой рощи. Туда я и поехала. Выяснив у первого встречного, как найти отделение милиции, я поехала прямо по центральной улице. Она вывела меня на комплекс одноэтажных административных строений, среди которых был участковый пункт милиции. Здесь же находилась и автомобильная стоянка, огороженная невысоким забором из штакетника. Мой взгляд сразу уперся в видавшие виды вишневые «Жигули». Я подошла поближе, дабы посмотреть на номерной знак. Передняя табличка висела на одном болте, но это не мешало разглядеть номер. Все сомнения отпали. Именно эта тачка была куплена вчера Барановой за 25 тысяч рублей. Теперь эти «Жигули» вообще ничего не стоили, так как и средства передвижения превратились в металлолом.